Эпилог. Василиса. И еще раз. Папа. Слышу из гостиной довольно бормотание агнии, перемешанное с глухим мужским смехом. Подхожу к дверям и замираю. Картина маслом. Наш подмосковный дом-крепость засыпан снегом, в камине трещат дрова. Под елкой, нижние ветки которой основательно потрепаны любительницей блестящих шаров, сидит мой босс. Простите, муж. Кондрат в растянутом свитере, с дочкой на коленях, тычет пальцем в экран ноутбука. «Видишь, доча? Это кривая доходности». Взлетает вверх. «Как ты, когда хочешь на ручки. Она с обожанием смотрит на отца, склонив голову на бок. «Ставлю сто баксов, что эти двое отлично понимают друг друга». «Папа!» Радостно подтверждает Агни и хватает его за палец. «Именно. Умница. Теперь смотри сюда». Он переключает слайд. А это план маркетинговой кампании. Бизнес-лектор наклоняется вперед в желании заглянуть в глаза любимой принцессы. «Скучновато, да? Давай лучше папу за ухо подерем». А потом удивляется, почему дочь дерется. Кондра, ты серьезно учишь годовалого ребенка анализировать финансовые отчеты?» Не выдерживаю, входя в комнату, с двумя чашками ароматного напитка. Муж поднимает на меня взгляд. В голубых глазах зажигаются веселые искорки. «А что не так?» Ранее развитие. К трем годам она уже будет готова возглавить небольшой отдел. В десять станет моим заместителем. А в пятнадцать возглавит Министерство финансов. Даже не сомневаюсь, что услышу в ответ. Его гениальная дочь гениальна во всем. А почему нет? К тому времени у нее будет бизнес. Стаж пятнадцать лет. Он косится на мою чашку. Чай с медом? улыбаясь, Гормоны играют. Ворчу как старуха. А может так и нужно воспитывать новое поколение? Травяной для настроения. У тебя что? С настроением проблемы? Кондрат аккуратно перекладывает начавшую клевать носом огню на плечо и принимает от меня экспресса. Наоборот, прекрасное, решила перейти на здоровое питание. Подхожу к камину, грею руки, смотрю, как огонь играет бликами на спокойном лице домашнего мужа. Здоровое питание? Он ставит чашку и смотрит на меня с притворным подозрением. Это говорит человек, который вчера тайком доедал мое шоколадное мороженое? Слюнки начинают течь при одном упоминании о шоколадной прелести. Это было возмездие. Ты спрятал последнюю банку моих соленых огурцов. Справедливо, смеется он. Но с мороженым ты переборщила. Почти литр в одиночку захомячила. Зато теперь я вся такая сосредоточенная. разворачиваясь к нему, опираясь о каминную полку. Мозг напитан, готов работать в усиленном темпе. Сосредоточенная? Он медленно встает с кресла, с уснувшей дочерью на руках, и подходит ко мне. «Василиса, твой напитанный мозг обычно значит, что ты что-то задумала. Очень дорогое или очень опасное? Или то и другое сразу?» «Так, что затеяло?» Он стоит так близко, что я чувствую тепло его тела и запах детского шампуня доченьки. Она сладко посапывает у него на плече. «Ну...» – начинаю я, играя ободком обручального кольца. Я подумала, наш стратегический запас счастья очень ценный. Надо бы его увеличить, разложить по дополнительным полочкам. Кондрат хмурится, не понимая. В смысле? Купить еще одну виллу или остров? Хотя остров – это идея. Нам бы пригодился свой остров, чтобы прятаться от всех этих. Не остров. Перебиваю его. Сердце начинает колотиться, как сумасшедшее. Хотя идея неплохая. Но я думаю о чем-то более живом. С любовью смотрю на дочь. А расширение нашего основного актива Кондрат след за мной изучает лицо Агнии. раздражаюсь, в бизнесе гений, но в женской психологии дуб-дубом. Беру его руку и осторожно прикладываю к своему еще плоскому животу. Сильные пальцы на мгновение замирают, потом чувствую, как они слегка дрогнули. Он смотрит на меня сначала непонимающе, потом в голубых глазах просыпается медленное, осторожное сознание. Они расширяются, становятся огромными. «Ты...» Властный голос срывается на шепот. Он не может договорить. Этот мужчина, который может одним словом остановить падение акций, сейчас не в силах вымолвить слова. Я киваю, по щекам катятся предательские слезы счастья. «Да, мы ждем пополнения. Агния скоро станет старшей сестрой». Кондрат замирает. Кажется, даже дыхание его остановилось. Потом он медленно, медленно опускается на колени. Умный лоб упирается мне между ног, большие руки бережно прижимают к себе спящую агнию. Лучшая сделка, выдыхает он, глядя мне в глаза. Ты лучшее, что со мной случилось. Распределение ценностей прошло успешно. Люблю тебя, нянька, шепчу, опускаясь рядом с ним на ковер, целую щетинистую щеку. Ты станешь отличным папой и для сына. Взаимно, моя главная советница по всем вопросам. Он протягивает меня к себе. И мы сидим втроем на полу, в свете огня, среди игрушек, и это самое прекрасное место на земле. А огня во сне утыкается носиком мне в плечо, а Кондрат целует в губы, нежно, глубоко, бесконечно благодарно. Интересно, задумчиво говорю я через пятнадцать минут, он будет таким же упрямым, как папа? Обязательно, смеется Кондрат, и таким же извительным, как мама. Грозное сочетание, надо начинать копить на его образование и на нервные клетки его будущих учителей. Главное, чтобы первым словом снова было папа. Подмигиваю я. Нет уж. Качает он головой. На этот раз пусть будет мама. Чтобы все по справедливости. Словно в подтверждении, Агния произносит во сне. Папа, мама, дай. Мы сидим в обнимку, смеемся тихим, счастливым смехом, пока за окном падает снег, а наша крепость становится еще больше и крепче. Я знаю... Это только начало.